Мои родственники — геологи Петровы. Я родился в сумасшедшей семейке. Мои папа и мама, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, словом, вся наша семейная гребница геологи по фамилии Петровы. Как только у Петровых рождался младенец, его тут же называли Петром или Петрой. Для тех, кто не знал или забыл, поясняю. Эти имена означают камень или скалу. Дальше ребенок рос. Играл не куклами самолетиками, мечами-прыгалками, А разноцветными камнями у моей родней была страсть не только изучать минералы а собирать их и коллекционировать очередной ребенок петров мог подобрать себе камень игрушку на любом столе полки окне собственной квартиры когда юный петров петрова проникался любовью к камням он начинал с горящими от фанатизма глазами посещать какую-нибудь школу юного геолога а затем поступал в университет или академию на геологический факультет и опля Становился верным рабом Его Величества Камня, а по-научному — минералогам. Я тоже после рождения получил имя Петр. У меня также под руками, как и у всех родственников, оказались камни любой формы и цветов. Но со мной все случилось не так просто. Еще в третьем классе я задумал изменить семейные традиции. Никаким геологом-минералогом я не стану, а свою профессию разработчика компьютерных игр. Я геймер, обожаю компьютерные игры. Когда вырасту, начну их придумывать. Однажды, темной притемной ночью, родители обнаружили мою тягу к компьютерным играм. Мама зачем-то зашла ко мне в комнату, увидела, как я, закутанный в одеяло, сижу напротив работающего ноутбука, взглянула через мое плечо на монитор и шепотом спросила. «Сынок, почему у тебя скелеты бегают друг за другом и стреляют из арбалетов?» Я спокойно пояснил. «Мам, не пугайся, это не взаправду. Я играю». Тут мама закричала. «Как играешь? Почему играешь? Кто тебе разрешил?» Прибежал папа. Он был разбужен криком мамы. Мама, от криков недоумения, перешла к крику допросу. «Сын, кто научил тебя играть? Откуда ты берешь деньги на компьютерные игры? Хочешь угробить свою жизнь? А как же минералы и семейная профессия геолога?» Я невозмутимо ответил на все мамины вопросы. «В компьютерные игры играет у нас полкласса». Новые игры я покупаю на сэкономленные от завтраков рублей. Жизнь свою угробить не хочу. Наоборот, считаю, что быть геймером — это все равно, что выиграть в лотерею. Минералы и геологию уважаю, но без фанатизма». В окно заглянула холодная луна. Она равнодушно взирала на наш ночной семейный скандал. Мама посмотрела на папу, папа на маму. И тут мама сказала, «Мы не имеем права смириться и разрешить нашему ребенку предать геологию». Здесь не обойтись без бабушки. Папа кивнул. Теперь я должен рассказать о своей бабушке.